Глава 42. Следующим утром часов 7 тьма народу набивается в поезда метро, трамвая и автобусы, шедшие в сторону Венсенского леса. На всем протяжении проспекта доминиль в нескончаемых вереницах жались друг к другу такси, фиакры, шарабаны, между ними основали велосипедисты, скорым шагом продвигались пешеходы. Альбер и Полина, не отдавая себе в том отчета, представляли любопытное зрелище. Он шел, потупившись, судя по виду, какой-то упрямец, чем-то недовольный или озабоченный, а вот она, устремив взор в небо, разглядывала на ходу привязанная аэростат, медленно покачивавшийся над плацем. «Побыстрее, душенька!» — сворчливая ласковая интонация торопила она. «Мы пропустим начало!» Но говорилось все это не в упрек, просто так, для разговора. Тем не менее, трибуны народ брал приступом. «В какую же ранить и пришли?» — воскликнула восторженная Полина. Уже видны были построены в строгом порядке застывшие, дрожащие, вроде как от нетерпения, специальные войска и кадеты военных училищ, колониальные войска, а дальше артиллерия, кавалерия. Так как оставшиеся свободные места находились далеко от плаца, находчивые торговцы предлагали припоздавшим деревянные ящики, чтобы приподняться над толпой по цене от одного до двух франков. Полина выторговала два за полтора франка. Солнце уже сияло над Винсеном, разноцветные дамские туалеты и военные формы контрастировали с черными рейдингтонами и цилиндрами официальных лиц. Несомненно, то была обычная игра народного воображения, но чувствовалось, что элита очень озабочена. Возможно, оно так и было, во всяком случае, для некоторых из них, поскольку все с утра читали Галуа и Пти-журналь. А эта афера с памятниками павшим волновала всех. То, что она раскрылась именно в день национального праздника, представлялось не как случайность, а как знамение, как вызов. Франция бесчещена, выносили в заголовок одни. Оскорбления наших славных павших шли еще другие, существенно подкрепляя мысль с помощью заглавных букв. Ибо отныне стало очевидно, компания без стыда и совести, называвшая себя «патриотическая память», продала сотни памятников перед тем, как испариться вместе с кассой. Говорили о миллионе, а то и о двух миллионах франков. Никто не был в состоянии оценить ущерб. Скандал обрастал слухами, и в ожидании парада обменивались неведомо откуда пришедшая информация. Без всякого сомнения, это еще один удар Божий. Нет, утверждали другие, которые знали об этом не больше первых. Однако мошенники удрали, присвоив больше десяти миллионов. Это точно? 10 миллионов. Представляешь? спросила Полина Альбера. «По-моему, сильно преувеличено, ответил он так тихо, что она едва расслышала. «Уже требовали чьих-то голов, поскольку есть такая привычка во Франции, а также потому, что замешано правительство, юманитеты четко разъяснила, поскольку возведение этих памятников павшим требует почти всегда участия государства в форме дотации, впрочем, отвратительно скромных, кто поверит, что никто в верхах не был в курсе дела? Во всяком случае...» — уверял стоящий позади Полина мужчина. — Провернуто это чертовски профессионально. Для всех вымогательство денег представлялось недостойным делом, но никто не мог не испытывать определенного восхищения. Как дерзко! — Это правда, — говорила Полина. Сильные они, однако, следует признать. Альперу было не по себе. — Что с тобой, душенька? — осведомилась Полина, погладив его по щеке. — Это наводит тоску? «От того, что ты видишь войска и военных, всколыхнулись воспоминания, поэтому...» «Да», — ответил Альберт, — «поэтому». Пока звучали первые такты марша Самбр и Мес в исполнении республиканской гвардии, а командующий парадом генерал Бердюла сцилютовал своей шпагой маршалу Петену, стоявшему в окружении высших офицеров генерального штаба, Альберт думал, «Навар в 10 миллионов, говоришь, да мне за десятую часть скоро Перережут горло. Было восемь часов. Встреча с Эдуаром на Леонском вокзале назначена в половине первого. Только не опаздывая, настаивал Альбер. А то, ты знаешь, я буду беспокоиться. Поезд на Марсель отходит в 13 часов, и Полина останется одна. А Альбер без Полины. Что, в этом и заключается весь выигрыш? Затем под аплодисменты прошагали студенты политехнической школы и курсанты высшей военной школы Сен-Сир с трехцветными плюмажами, республиканской гвардии и пожарные вскоре после которых, встреченные овации, вышли ветераны в ярко-синих шинелях. Раздались крики «Да здравствует Франция. Эдуард рассматривал себя в зеркале, когда раздались артиллерийские залпы праздничного салюта от дома инвалидов вот тревожило, что алая краснота захватила слизистую в глубине гортани. Он чувствовал себя уставшим. Чтение утренних газет не принесло ему той радости, что накануне. Как быстро дряхлеет эмоции, и как дурно стареет гортань. Когда он постареет, как он это увидит? Пространства, предназначенного для морщин, почти не было. Оставался только лоб. Эдуара позабавила мысль о том, что морщины которым не найти своего места на отсутствующих щеках, а вдруг отсутствующих губ переместятся всем скопом на лоб, как это происходит с перегороженными реками, которые ищут выход и пользуются первым попавшимся ручейком. В старости у него будет изборожденный, как поле для маневров, лоб, нависший надалой впадиной. Он посмотрел на часы, 9 часов. Какая уже усталость. На кровати горничная разложила его колониальный костюм. Он лежал там во всю свою длину, словно покойник, лишенный плоти. «Вы хотите вот так?» — неуверенно спросила она. В отношении его уже ничему не удивлялись, но все же этот колониальный костюм с пришитыми к спине большими зелеными перьями. «А «Выйти на улицу?» — удивилась она. Он ответил тем, что сунул ей в руку помятую банкноту. «Тогда», — продолжила она, — Я могу сказать коридорному, чтобы он пришел за вашим багажом. Его багаж отправится раньше его, около 11 для погрузки в поезд. У него останется только ранец. Это старье, куда он запихнул то немного, что ему принадлежит. Всем важным всегда занимался альберт Я очень боюсь, что ты потеряешь, — говорил он. От мысли о товарище стало получше. Он даже ощутил непонятную гордость, как если бы в первый раз с тех пор, как они знакомы, он стал родителем, а Альбер — ребенком. Потому что, в сущности, Альбер со своими страхами, кошмарами, приступами паники — всего лишь пацан, как и Луиза, неожиданно вернувшаяся вчера. Какое счастье ее видеть! Она вошла, совершенно запыхавшись. Какой-то мужчина приходил в тупик. Эдуард подался вперед. «Расскажи-ка мне». Он вас ищет. Шарил в квартире, задавал вопросы. Конечно же, мы ему ничего не сказали. Один? Да, на такси. Эдуард погладил Луизу по щеке, указательным пальцем провел по обводу губ. Что ж, милая, с твоей стороны, ты хорошо сделала. А теперь давай-ка домой, уже поздно. Ему хотелось бы поцеловать ее в лоб. Ей тоже. Она приподняла плечи, постояла в нерешительности. И все же ушла. Один мужчина в такси. Он не из полиции. Какой-нибудь репортер пошустрее других. Нашел он тупик. Ну что? Не зная имен, что он может сделать. Даже зная имена. Как ему удастся разыскать Альбера в его семейном пансионе, а его здесь? Тем более, что поезд через несколько часов. Только чуток, подумал он. Никакого героина сегодня утром, только капельку морфина. Ему надо сохранить ясное сознание, поблагодарить обслугу, попрощаться в портье сесть в такси, прибыть на вокзал, встретиться с Альбером, а там случится сюрприз, которым он порадуется. Альбер показал ему только его билет, однако Эдуард пошарил и нашел еще один, выданный на имя месье и мадам Луэ Эврар. «Так, значит, есть какая-то дама. Эдуард уже давно подозревал об этом, и какого черта Альбер скрытничал? Просто ребенок!» Эдуард сделал укол, Блаженное чувство пришло тотчас, спокойствие, легкость. Он был очень осторожен насчет дозы. Он пошел и лег на кровать, медленно обвел указательным пальцем впадину на лице. «Мой колониальный костюм и я, мы как два покойника, друг подле друга», — подумал он. Один пустой, другой полный. Газет Перекур не читал, за исключением биржевых котировок, в которых он подробно разбирался по утрам и вчерам, и некоторых экономических колонок. Для него газеты читали другие, составляли для него рефераты, обращали его внимание на важную информацию. Он не хотел отступать от правила. В холле на столике ему бросился в глаза заголовок в газете Галуа. Хм, вздор. Он предвидел, что скандал неизбежен, нет нужды справляться в газетах, чтобы догадаться о том, что они там пишут. Зря его взять бросился на поиски, зря, да и слишком поздно. А все-таки нет, как и теперь они стоят лицом к лицу. Перекур не задал ни одного вопроса, он просто скрестил руки на груди. Он прождет, сколько требуется, но ни о чем сам не спросит. Зато в качестве стимула может подбросить информацию. «Я говорил по телефону с главой пенсионного ведомства. О вашем деле» андрей не так представлял себе этот разговор, но почему бы и нет? Главное, стереть должок. Он мне подтвердил, продолжал Перекур, что делает это серьезное. Я узнал кое-какие детали, даже очень серьезное. Андрей же смышлял. Старик пытается повысить ставки, а поторговаться насчет того, что он, Анри, должен предоставить. Я нашел вашего человека, бросил он. Кто же он? Ответная реакция последовала молниеносно. Хороший знак. А что говорит ваш друг, министр, о моем серьезном деле? Мужчина помолчали. Что оно трудно, разрешимо. А что вы хотите? Отчеты переходят из рук в руки. Это уже больше не секрет. андрей ни на миг не предполагал отступать. Не сейчас. Он продаст свою шкуру по высокой цене. Трудно, разрешимо, не значит, неразрешимо. А где он? «Этот человек?» — спросил Перекур. «В Париже? Пока». Он тут же замолчал и посмотрел на свои ногти. «И уверена, что это он?» «Абсолютно». Анри провел вечер в баре Лютеция. Хотел было предупредить Мадлен, да какой смысл? Она никогда о нем не справлялась. Первые сведения были получены от бармена. Разговоры были только о нем, этом месье Эжене, прибывшем две недели назад. Его присутствие заслоняло собой все, и текущие новости, и празднования 14 июля. Человек приковал к себе всеобщее внимание и вызвал озлобленность у бармена. Представляете, этот клиент дает чаевые только тем, кого увидит, так что, когда он заказывает шампанское в номер, он дает начать тому, кто приносит, а тому, кто все приготовит, совсем ничего. Хамон, если хотите знать мое мнение. Вы хоть не из числа его друзей? «А, да, и девчонка, о ней в заведении много разговоров ходит, но сюда она не заходит, детям в баре не место». С утра, встав в семь часов, Анри расспросил обслугу коридорного, принесшего ему завтрак и горничную. Он также распорядился доставить газеты, еще одна возможность увидеть новое лицо и все сопоставил. Право, этот клиент не скромничал, уверен в своей безнаказанности. Девочка, заходившая вчера, по описанию точь-в-точь, точь соответствовала той, за которой он проследил. А приходила она повидать одного постояльца, всегда одного и того же. «Он покидает Париж?» — сказал андрей «Куда направляется?» — спросил господин Перекур. «По-моему, он покидает Францию, уезжает в полдень». Он подождал, пока информация дойдет, а затем сказал. «Сдается мне после этого, трудно будет его снова отыскать». «Сдается мне». Только люди подобного рода использовали такие выражения. Любопытно, но хотя господин Перекур не был таким уж докой в вопросах лексики, его шокировало это тривиальное выражение в устах человека, за которого он выдал свою дочь. Под окнами раздались звуки военной музыки, вынудив обоих мужчин запастись терпением. Должна быть, настоящая толпа сопровождала шествие. Слышны были крики детей, взрывы хлопушек. Снова наступила тишина. Прикур решил покончить с этим делом. Я похлопачу перед министром и А когда? Как только вы мне скажете то, что я хочу знать, его зовут, или он называет себя, Эжен Ларивьер. Он остановился в отеле Лютецце. Надо было придать информации какую-то конкретность, весомо отплатить старику. Андрей начал излагать подробности. Забавы этого весельчака, камерные оркестры, прихотливые маски, чтобы они никогда не увидели его настоящего лица, колоссальные чаевые, говорят, что он употребляет наркотики. Горничная накануне вечером видела его колониальный костюм. Но главное — чемодан. Как это прервал его перекор С перьями. «Да, зелеными, вроде крыльев». У Перекура уже сложилось свое представление о мошеннике на основании того, что он знал о такого рода злоумышленниках, и оно ничуть не походило на образ, созданный зятем. Анри понял, что Перекур ему не верит. «Он живет на широкую ногу, много тратит, выказывает редкую щедрость». «Отлично сделано. Разговор о деньгах возвращает старика на круги своя». Оставим оркестры и ангельские крылья, поговорим о деньгах. Человек, который ворует и тратит, это уже что-то понятное для человека вроде его тести. Вы его видели? Вот не задача. А что он мог сказать в ответ? Да, Анри был в отеле, узнал номер апартаментов, номер 40. Сначала даже было у него желание увидеть лицо того человека. «Даже возможно. Так как он был один, захватить его ничего трудного. Он стучится в дверь, тот тип открывает, оказывается на полу, после чего ремнем связать руки. А дальше что? Чего точно хотел Перекур? Сдать его полиции? Поскольку старик не раскрыл своих намерений, Анри вернулся на бульвар Курсель. Он уезжает из Лютеции в полдень. У нас есть время распорядиться его арестовать». Перекор об этом и не думал. Этого человека он хотел отыскать ради самого себя. Он даже скорее помог бы ему бежать, чем делить его с другими. Ему представились картины громкого ареста, нескончаемого следствия, судебного процесса. Хорошо. На его взгляд встреча закончилась, но Анри не торопился. Наоборот, он скрестил ноги, показывая, что устроился надолго, и теперь намерен получить то, чего он заслужил и что раньше этого он не уйдет. Перекур снял телефонную трубку, попросил телефонистку связать его с министром пенсионного обеспечения, где бы он ни был, дома, в министерстве, неважно, это срочно, он хочет поговорить с ним немедленно. Ждать пришлось в гнетущей тишине. Наконец телефон зазвонил. «Хорошо», — медленно произнес Перекур, «пусть он мне позвонит тотчас после этого, да, крайне срочно» потом, обращаясь к Анри, «Министр на параде в Винсентском лесу. Он будет дома через час». Анри была противно сама мысль оставаться там и ждать час или больше. Он встал. Оба мужчины, которые ни разу не пожали друг другу руки, в последний раз смирили друг друга взглядом и расстались. Перекур сначала слушал шум шагов уходящего зятя, затем сел, повернул голову и посмотрел в окно. Небо было безупречно голубое. А вот Анри подумал, не зайти ли ему к Мадлен? Ладно, один раз не в счет. Гремели трубы. Кавалерия вздымала тонны пыли. Потом прошла тяжелая артиллерия. Тягачи тянули за собой огромное орудие. Следом прошли передвижные маленькие крепости самоходных орудий. И, наконец, танки. А в 10 часов все завершилось. От парада осталось ощущение полноты и пустоты одновременно, которые испытываешь после некоторых фейерверков. Толпа расходилась не спеша, почти молча, кроме детей, довольных тем, что можно, наконец, побегать. По дороге Полина крепко держала Альбера за локоть. «Где бы найти такси?» — спросил он бесцветным голосом. Им надо было зайти в пансион, чтобы Полина могла переодеться перед выходом на службу. «Вот еще», — сказала она, — «мы и так уже здорово потратились. Сидим в метро, ведь у нас еще есть время». Перекур ждал звонка от министра. Был почти одиннадцать, когда телефон зазвонил. «А, дорогой, очень сожалею». Но голос министра не звучал, как голос человека огорченного. Вот уже много дней он с опаской ждал этого звонка. И удивлялся, что его все не было. Рано или поздно Перекур неизбежно должен был походатайствовать о своем зяте. это было весьма нежелательно. Министр был ему многим обязан, но на этот раз он ничего не мог сделать. Дело о кладбищах ушло от него. Сам председатель Совета Министров принял его близко к сердцу. Так что нынче не в защите. «Я по поводу моего зятя», — начал Перекур. «Да, друг мой, это досадно». «Серьезно?» «Более чем. Предъявление обвинения. Да, даже так. Да, так. Обман при исполнении контрактов с государством, прикрытие недостатков в работе, хищение, спекуляция, попытка коррупции. Ничего серьезнее не бывает». «Хорошо. Как это «хорошо»?» Министр не понимал. «Я хотел узнать масштаб катастрофы. Исключительно, дорогой Перекур, скандал обеспечен». Не говоря уже о том, что скандалы сыплются со всех сторон. Как вы, должно быть, понимаете, с этой историей о памятниках павшим нам тут не сладко. Поймите так же, я думал похлопотать за вашего зятя, но ничего не надо делать. Министр не верил своим ушам. «Ничего? Я просто хотел быть в курсе, вот и все», — пояснил господин Перекур. «Мне надо принять кое-какие меры касательно моей дочери». «А что касается господина Долне Проделя, то пусть правосудие исполняет свою работу. Так будет лучше». И он добавил многозначительно. «Лучше для всех». То, что он так легко отделался, было для министра просто чудом. Перекор положил трубку. Приговор своему зятю, который он только что вынес, и без малейшего колебания породил в нем только одну мысль. «Надо ли мне теперь предупредить Мадлен?» Он посмотрел на часы, Он сделает это позже. Он велел подать машину. Без шофера. Я сам поведу. В половине двенадцатого Полина все еще пребывала в радостном настроении. От парада, музыки, взрывов, от гудения моторов. Они только что вошли в пансион. И все-таки, сказала она, снимая шляпку, требовать франк за несчастный деревянный ящик? Альберт стоял неподвижно посреди комнаты. «Что, душенька, он какой то бледный. Ты приболел?» «Это я», — сказал он. Тут он сел на кровать, одеревенелый, не отводя взгляда, смотрел на Полину. Вот и все дела. Он сознался. Он не знал, что и думать об этом неожиданном решении и о том, что надо еще добавить. Слова сорвались с губ не по его воле, словно их сказал кто-то другой. Полина, все еще держа шляпку в руках, посмотрела на него. «Что значит, это я?» Альберт, казалось совсем раскис. Она пошла повесить плащ, вернулась к нему. Белый, как снег, не дать не взять, заболел. Она приложила ладонь к его лбу. Ну, конечно, у него температура. «Ты простыл?» — спросила она. «Я ухожу, Полина, я уезжаю». Голос звучал растерянно. Недоразумение относительно его здоровья тут же пропало. «Ты уезжаешь?» — повторила она, готовая заплакать. «Как ты уезжаешь? Ты меня бросаешь?» Альберт схватил валявшуюся около кровати газету, все еще сложную так, что видна была статья о скандале с памятниками, и протянул ее по линии «Это я», — повторил он. И потребовалось еще несколько секунд, чтобы до нее дошло, а она сгусила палец. «О, Боже мой!» Альберт встал, открыл ящик комода, взял билеты компании морских перевозок и протянул Полине билет на нее. «Ты хочешь поехать со мной?» взгляд Полины застыл. Глаза стали как стеклянные, шарики на лице восковой статуи. Рот приоткрылся. Не выходя из оцепенения, она взглянула на билет, потом на газету. «Боже мой!» — повторяла она. Тогда Альберт сделал единственное возможное. Он встал, нагнулся, достал из-под кровати чемодан, поставил его на перину и открыл, показав безумное количество банкнот крупного достоинства, уложенных плотно пачками. Полина вскрикнула. «Фуэст Марсель...» Отходит через час, сказал Альбер. У нее было только три секунды, чтобы выбрать стать богатой или оставаться горничной на побегушках. Ей хватило одной. Конечно же был чемодан, набитый деньгами, но что любопытно, опередили ее решение билета, на которых синим цветом значилась «Каюта первого класса. То, что скрывалось за этими словами. Одним движением руки она захлопнула крышку чемодана и побежала. Надевать плащ. Для перекура и с его памятником закончилась. Он не знал, зачем едет валютиться. У него не было намерения ни входить в отель, не встретиться с тем человеком или поговорить с ним. Тем более не было намерения выдать его, воспрепятствовать его побегу, нет. Впервые в жизни он признал свое поражение. Неоспоримо. Он был побежден. Странно. Но от этого он чувствовал какое-то облегчение. Проигрывать значит быть человеком. И потом это все же какой-то конец. А ему нужен был конец. Он ехал в алютецию так, как если бы он должен был подписать долговое обязательство. Потому что для этого требуется определенное мужество. И потому что нельзя поступить иначе. Это не был почетный караул, так себя не ведут в солидном заведении. Но было очень даже похоже. Все, кто обслуживал месье Жена, ожидали его на первом этаже. Он вышел из лифта, вопья как оглашенный, вырядившись в свой колониальный костюм с двумя ангельскими крылами, сделанными из больших перьев, взятых из метелок, теперь это было ясно видно. На нем была не какая-нибудь эксцентричная маска, которыми до сих пор он подчевал персонал, а его маска нормального человека, застывшая, хотя весьма естественная, та, в которую он сюда приехал. Несомненно, такого не увидишь больше никогда. Надо было заказать фотографа, сожалел портье. Месье Жен, щедрый, как никогда, раздавал купюры, ему говорили спасибо, месье Жен, до скорого. Крупные купюры для всех, как к святой. Несомненно, по этой причине и крылья. Но почему зеленые, гадали все? Ну вот, крылья. Какой идиотизм, — подумал Перекур, вспомнив о своем разговоре с зятем. Он ехал по почти пустому бульвару Сен-Жермен. Было лишь несколько автомобилей и фиакров. Погода стояла великолепная. Его зять говорил о причудах, конечно, упомянул об этих крыльях, а также об оркестрах, не так ли? Перекур, наконец, начал понимать, что облегчение он испытывал от того, что проиграл сражение, которое и не мог выиграть, потому что этот мир и этот противник — нечто чуждое. Нельзя победить, сражаясь с тем, чего не понимаешь. А чего не понимаешь, то надо просто принимать. Так могли бы философствовать служащие лютеция, убирая в карман благословение месье Жена, который все еще громко вопя, широким шагом, высоко поднимая колени, с ранцем на спине, направлялся к большим дверям, выходящим на бульвар. Даже этой поездки перекур мог бы не совершать. Зачем придумал он эту нелепую работенку? «Ну уже, решил он, — «лучше вернуться. Поскольку он уже ехал по бульвару Распай, он проедет мимо лютеции, повернет направо и поедет обратно. Надо с этим кончать. Это решение принесло ему облегчение. Да и портье Лютеции хотелось, чтобы эта комедия закончилась как можно скорее. Другие постояльцы сочли происходящее. Этот карнавал в холле весьма дурным тоном этот денежный дождь превращал персонал в поберушек. Это просто неприлично. Пусть он, наконец, уже уедет. Месье Жан должно быть, это почувствовал, потому что остановился, как вкопанный, словно жертва, которая вдруг осознала присутствие хищника. Изломанная поза противоречила бесстрастности его маски, застывшими, словно парализованными чертами лица. Неожиданно он вытянул руки прямо перед собой, подкрепил жест недвусмысленным и решительным воплем Рар!, Затем показал на угол холла, где уборщица заканчивала вытирать пыль журнальных столиков. Он бросился к ней. Ее охватил страх, когда он увидела, что человек с мраморным лицом в колониальном костюме и с зелеными крыльями набрасывается на нее. О, «Боже, как я перепугалась!» но как мы потом смеялись!» «Ему нужна была моя швабра!» «Швабра!» — Говорю же вам, действительно, месье жен схватил швабру, закинул ее, как ружье, на плечо и зашагал военным шагом, прихрамывая, и продолжая кричать в ритме безмолвной музыки. У всех создалось впечатление, что они ее действительно слышали. Вот так, печатая шаг с раскачивающимися крыльями, Эдуард вышел из отеля «Лютеция» и появился на залитом солнцем тротуаре. Повернув голову налево, он увидел автомобиль, быстро ехавший к углу у бульвара. Тут он отшвырнул швабру и бросился вперед. Заметив небольшое скопление людей перед отелем, господин Перекур как раз прибавил газу. Он проезжал мимо входа в отель, когда Эдуар бросился вперед. Единственное, что разглядел господин Перекур, был невзлетающий перед ним ангел, как можно было бы предположить, поскольку Эдуару с его волочащейся ногой на самом деле не удалось оторваться от земли. Он встал, как вкопанный посреди мостовой, широко раскинул руки при приближении автомобиля, устремив взгляд в небо. Попытался подняться в воздух, но на этом все и кончилось. Или почти все. Перекур не смог бы остановиться, но мог бы притормозить. Однако парализованный этим неожиданным невесть-откуда взявшимся видением, не ангела в колониальном костюме, но лицом своего сына Эдуара, невредимым, неподвижным, как у статуи, Подобным посмертной маске, на которой глаза щелки выражали крайнее удивление, он не среагировал. Автомобиль на полном ходу наехал на молодого человека. Раздался глухой мрачный звук. этот ангел действительно взлетел. Эдуара подбросила вверх. Хотя полет этот выглядел неуклюже, как у побитого самолета. На краткое мгновение все ясно увидели выгнутое тело, Молодого человека с устремленным в небо взором, широко раскинутыми руками, словно он пытался вознестись. Потом он упал, распластался на мостовой, голова силой ударилась о поребрик. Все было кончено. Альбер и Полина сели в поезд за несколько минут до полудня. Они были первыми пассажирами, вошедшими в вагон, и она засыпала его вопросами, на которые он отвечал попросту. По описанию Альбера, действительность оказалась обезоруживающе несложной. Время от времени Полина бросала быстрые взгляды на чемодан, который она положила перед собой на багажную полку, а Альбер ревниво прижимал поставленную себе на колени большую шляпную картонку, в которой лежала голова лошади. — Так кто же он такой, твой товарищ? — с нетерпением в голосе шептала она. — Так, товарищ, — уклончиво отвечал он. Не было у него сил, чтобы описывать его. Сама увидит. Он не хотел, чтобы она испугалась, убежала, бросила его, потому что все силы его иссякли. Он был изнурен. После его признания всем такси, вокзалом, билетами, носильщиками, контролерами занималась Полина. Если бы Альбер мог, он заснул бы. Прямо сейчас. А время шло. Вот и другие пассажиры сели в вагон. Поезд наполнился. Круговерть чемоданов и дорожных сундуков которые загружали через окна, детские крики, лихорадка отъезда, друзья, супруги, родные, толпящиеся на перроне, Наставление, поиск своих мест, смотри, это здесь, вы позволите? Альберус строился у распахнутого окна, высунувшись и глядя в хвост поезда. Он напоминал пса, что ждет прихода хозяина. Его толкали в бок, проходя по коридору, потому что он мешал. Купе было заполнено, оставалось только одно незанятое место, место товарища который все не появлялся. Задолго до отхода поезда Альбер понял, что Эдуард не придет. Он был придавлен огромным горем. Полина, которая понимала, что с ним происходит, прижалась к нему и держала его руки в своих руках. Когда контролеры стали ходить вдоль поезда, крича, что поезд отправляется, что надо отойти от вагонов, Альбер, опустив голову, заплакал, не в силах удержаться. Сердце его было разбито. Мадам Майяр так будет рассказывать потом. Альбер захотел уехать в колонии, ну, хорошо. Но если он будет таким же, как здесь, и начнет хныкать перед туземцами, он ничего толком не добьется. Это я вам говорю. Ничего не поделаешь. Альбер есть Альбер. Чего вы хотите? Такой уж он.